Приключения Одиссея. Кеконы – жители города, на который напал Одиссей по пути и строй. Их союзники потом отправляют его в Освояси. Лотофаги – первые люди, вкусившие растительные плоды забвения. Кеклоп – циклоп, одноглазый сын Посейдона. Хорошо обращается с овцами, любит есть сыр и людей. Эол – властитель ветров. Дает Одиссею мех с ветрами, Спутники Одиссея потом его открыли. Большая ошибка со стороны спутников. На заметку тем, кто хочет точно узнать, где плавал Одиссей. Вам станет известен его маршрут, когда вы найдете человека, сшившего мешок для ветров. Лестрегоны. Неприятный народ. Тоже людоеды. Кирка, Цирцея, волшебница. У нее особая манера принимать посетителей. Она превращает их в зверей. «Надземное царство». Одиссей там побывал, по большому счету, просто чтобы отметиться. Древний вариант экстремального туризма. «Сирены». Древних людей очень занимал вопрос, что же они такое пели, учитывая, что никто из слышавших не выжил, кроме, разумеется, Одиссея и Орфея. Один из любимых вопросов императора Тиберия. «Сцилла и Харибда». Одна чудовище, поедающее на ужин моряков, вторая — жуткий водоворот. Одиссею нужно пройти между ними. Стада Гелиоса. Съедены экипажем Одиссея. Большая ошибка. Отправляйтесь сразу в тюрьму. Не проходите поле вперед. Калипса. Нимфа, удерживающая Одиссея для любовных утех. Фиаки. Очень приветливый народ отправляет Одиссея домой. Женихи. Последнее испытание Одиссея. Зверски убиты. Одиссей победил. Остров Фиаков, остановка по пути домой на Итаку, переходная зона между миром фантастическим и повседневным. Они обитают далеко от других людей. Когда-то они соседствовали с киклопами, но подвергались постоянным нападениям и потому снялись с места. Так они исчезают с карты в буквальном смысле. Они живут в изобилии, похоже на чертоги сказочного царя, где пир горой и вино рекой. У них даже есть те самые волшебные псы, золотой и серебряный, о которых я тебе говорил. Они охраняют дворец. Собаки часто похожи на своих хозяев. Вот эти необыкновенные существа хорошо сочетаются с фиакийской утопией. Ха, я бы на них поглядела. Но по горделивому ввилянию хвоста я понял, что вообще-то она считает себя лучше всяких там металлических собак. Она и в самом деле лучше, конечно. Мне бы понравились фиаки. Почему? Их царь рассказывает, что они любят перы, музыку, танцы, разнообразную одежду, теплые ванны и хорошо посидеть. Хорошая жизнь. Они были не против ночных гулянок, как и сыны прямо в Илиаде. Они любят слоняться без особого дела и даже играют в какую-то сложную танцевальную игру с пурпурным мечом. Это и правда в твоем духе. Именно. Я поудобнее устроился в кресле. Сидеть в удобном кресле — одно из величайших удовольствий, которое может дать цивилизация, и я не верю, что изобретут что-то лучше. Дождь все еще лил, и видно было, как кто-то в таком жутком, непромокаемом анараке с трудом идет против ветра. Много выносливый бедняга», — подумал я, и виновато глянул на Уну, но ее, казалось, не сильно волновало, что мы так и не вышли на улицу. Итак, Одиссея принимают и, согласно правилам, Ксения, гостеприимство. Хозяин не должен задавать гостю вопросов, пока тот не насытится пищей. И только после этого он рассказывает свою историю. Истории из этой части поэма люди как раз по большей части и знают. Это вставное повествование. История внутри истории, расширенная версия таких же мифов и историй, которые рассказывали друг другу герои Илиады. Помнишь главка с Диамедом? Поэт оказывается предельно тактичным, Самые фантастические части поэмы рассказаны устами одного из ее персонажей, таким образом на шаг отдаляя их правду. С самого зарождения литературной критики предпринималось много попыток привносить в приключения Одиссея разные смыслы. Он моряк, обыкновенный человек, который сражается с самыми разными чудовищами. Все их так и хочется интерпретировать как аллегории или позднее как этапы психологического путешествия. Вот есть страшный одноглазый киклоп. Он довольно неотесанный, но все же достаточно цивилизован. Производит сыр и вино. Гостей он принимает совершенно не как в лучших домах. Он запирает Одиссея и его спутников и пожирает их подвое. Я как-то видел. Утята идут в развалочку, а собака хватает одного. Представляю, как киклоп именно так хватал людей и пожирал. Ситуация не из легких. Одиссей не может применить силу, потому что киклоп слишком большой. Камень, загораживающий выход из пещеры, не сдвинешь. Нужна смекалка и сообразительность. Одиссей решает напоить киклопа и ослепить его. Вот это реально доказывает эволюционную необходимость в двух глазах. А почему они думали, что у киклопа один глаз? Так вообще бывает? Ответ на этот вопрос есть у Роберта Грейвса. Он полагал, что киклопы изначально были кузнецами, а на лбу у них были вытатуированы концентрические окружности. Отсюда название «Кюклос» — круг, и «Опс» — глаз, вместе круглоглазый. Еще он упоминает, что кузнецы иногда закрывали один глаз повязкой. «Это правда?» Звучит не слишком убедительно. У киклопов поэме никаких связей с кузнечным делом, хотя Киклопы действительно помощники Гефеста. История о том, как Одиссей одолел Киклопа, подчеркивает интерес к самосознанию, присутствующей в поэме. Герой заявляет, что его имя «никто», по-гречески читается «утис». Заметь, это слово звучит очень похоже на первые два слога его настоящего имени, Одис, как будто идея так называться пришла ему в голову спонтанно. Сегол еще отмечает схожее с этим именем слово «боль» и ненависть. И кроме того, там притаился еще один каламбур. В греческом два отрицания «оу» и «ми». «Утис» можно соотнести с Мэтис, а последнее означает «смекалку». Так что Одиссей одновременно и «трец» и «никто». Эту игру слов почти невозможно перевести. Может, попытаешься? Я задумался. Ну, примерно так. Он мог бы сказать «Вот умник-то! Вот вам никто!» Годится. До этого момента Одиссей был среднестатистическим героем Илиады, а после этого случая становится героем другого типа, хитрым и изобретательным, как того требуют обстоятельства. После Кеклопов Одиссей и его спутники оказываются на острове колдунии Кирки. Она приходилась теткой Медеи. Остров этот и сейчас можно посетить. Это теперь мыс Монте-Черчео. Живет ли там еще Кирка, я не знаю и не уверен, что хотел бы узнать. Кирка — архетипическая чародейка, неоднозначный персонаж. Она, недолго думая, превращает почти всех спутников Одиссея в свиней. А зачем? Показать свою силу, напомнить слушателям, насколько мы схожи с животными, сравни ее обиталище с домом нимфы Калипсо, увидев, что хоть она предположительно цивилизованная, но ей свойственна некоторая дикость. Звери, когда-то бывшие людьми, в том числе львы, довольно жалко заискивают перед Одиссеем и даже виляют хвостом по собачьи. Сам Одиссей не подвержен чарам Кирки, потому что Гермес его о них предупредил и дал ему траву моли. также называется цветок, которым в песе «Сон в летнюю ночь» пак вызывает любовь. К сожалению, не поможет от плотиной моли. Роль Кирки в сюжете – не только разнообразить повествование и задержать героя. Она отправляет Одиссея в странное путешествие на границу с миром мертвых узнать от предсказателя Тересия пророчество. Для героев важно побывать в подземном царстве.